— Янка, — рассмеялся Руслан, — фантазерка ты неисправимая. Если бахтин завел шашни с дочерью, хотя бы с племянницей одного из своих начальников, об этом знал бы весь вычислительный центр, в котором он работал, и весь институт сплетничал бы, а у меня таких сведений нет. — Ну, хорошо, — не сдавалась девушка, — пусть она не дочь начальника, но все-то остальное вполне могло быть, и у родителей, например, — Мог быть выход на партийное руководство города или области. Янчик, хулиганчик, возьмит себя в руки. «Обуздай полет фантазии», — строго произнес он. «Где мы возьмем имена бахтинских любовниц периода до 1984 года? Ну, сама подумай, где? Мы любу эту с трудом выявили, и то у самого Бахтина пришлось спрашивать». Этих девушек и женщин могли знать его друзья и коллеги по работе в ней но как ты к ним подберешься? Что ты им скажешь? Кем представишься? Есть такой крупный бизнесмен и благотворитель Бахтин. Вот мы хотим какую-нибудь грязь о его прошлом накопать, так что ли? Придумай что-нибудь. Ты ж всегда легенды придумываешь. Для тебя это не проблема. Да придумать-то не проблема». Только всегда есть опасность нарваться на человека, с которым Бахтин до сих пор дружит. Один неосторожный вопрос, и нам с тобой жить останется совсем немного. А хотелось бы еще успеть до ЗАГСа добежать, — пошутил Руслан. А если серьезно, Янчик, мои поиски потому и продвигаются так медленно, что я не хочу, чтобы Бахтин о них узнал. Далеко не к каждому интересующему меня человеку я могу обратиться со своими вопросами. «Помнишь, я тебе рассказывал, как изучал подноготную флору Николаевны Григорян. «Флоры?» — Яна недоуменно приподняла красивые брови. «Не помню». «Ну, судебного медика. У нее еще настоящее имя такое сложное. натик кызы». «А, вспомнила. Ты хотел узнать, не запугивал ли ее кто-нибудь? И не давали ли ей взятку в тот период, когда шло следствие по делу об убийстве твоего брата? Да-да, помню». Я потратил год на это. Целый год. Вокруг да около ходил, по зернышку информацию исклевывал, чтобы, не дай бог, Флора не заподозрила, что я ее интересуюсь. Вон на полке синяя папка стоит. Видишь, какая толстая? В ней все досье на Флору Григорян, все сведения, которые мне удалось накопать, а результат — нулевой. Я не нашел ничего, что говорило бы в пользу возможной фальсификации экспертного заключения. Может быть, на самом деле фальсификация и была, только я не смог этого установить, потому что не все сведения могу получить и проверить. Более того, я даже уверен, что результаты анализа крови моего брата на предмет наличия алкоголя поддельные, липовые. Мишка на природу ездил душой отдохнуть, а не напиваться в грязь. Но как это доказать, ума не приложу. Единственный способ — это найти первую жертву Бахтина и связать то убийство с убийством Мишки, тогда все уляжется на свои полочке. И единственный способ сделать это, не потревожив и не насторожив самого Бахтина, это идти от возможной жертвы, то есть вот от этого списка. Руслан в сердцах отшвырнул папку на середину стола. — Чего ты злишься-то? Яна обиженно надула губы. — Папками швыряешься, голос повышаешь. Думаешь, ты самый умный, да? Я, например, считаю, что ты должен встретиться с бывшей женой Бахтина. Я тебе тысячу раз объяснял, почему это опасно. У тебя что, в одно ухо влетает, в другое вылетает, что ли? Руслан и впрямь начал злиться. Если она в свое время проявила по отношению к нему такую преданность и великодушие... то она, скорее всего, и до сих пор его любит, и при малейшем тревожном сигнале тут же ему сообщит. «Ну, точно, ты на сто процентов уверен, что самый умный?» Театрально вздохнула Яна. «А все остальные так во двор пописать вышли?» «А теперь послушай, что я тебе скажу». «Представь себе женщину, разведенную, имеющую двоих детей». Сыну двадцать с чем-то, дочери ровно двадцать вот-вот исполнится. Сын живет отдельно, в другом городе, работает мелким клерком на фирме, зарабатывает не очень много, во всяком случае машину пока еще не купил, на троллейбусе ездит. Дочь уносит из дома все маломальские ценные вещи, начиная от собственного серебряного колечка, подаренного мамой на шестнадцатилетие, и заканчивая маминой шубой изнутри. «Она воровка?» — уточнил Руслан. «Нет, Русик, она не воровка. Она героиновая наркоманка. Несчастная мать пытает что-то сделать, Возит дочь в клиники, показывает врачам, Даже к бабкам водит, которые якобы зависимость снимают, Но ничего не помогает. А ведь у девушки есть отец. Пусть он с матерью развелся, но отцом-то быть не перестал. Вот я и спрашиваю, почему отец ничем не помогает?» Почему денег на дорогостоящее лечение не дает? Почему женщина зимой ходит без шубы, в каком-то задрипанном старом пальто и жутко мерзнет, а он, бывшей жене, ничем не поможет, даже шубу не купит. Ну вот ты ответь мне, почему? Два варианта, тут же откликнулся Руслан. Или он ничего об этом не знает, или он полное дерьмо. Это что, тест на сообразительность? Что-то вроде, уклончиво ответил Яна. Ты самый ответил на все свои сомнения. Если Бахтин ничего не знает об этом, значит, Алла Григорьевна с ним не общается, и с дочерью он не встречается. И если же знает, но бездействует, то он такая редкостная сволочь, что любить его невозможно. Надо видеть Аллу Григорьевну и знать ее, чтобы понимать, что я права. Руслан в изумлении уставился на Яну. — Так и что? — Про Аллу Григорьевну рассказывал. Дошло, наконец. — Про Аллу и Бахтина все еще не верил он. Ну, а про кого же еще? И откуда такие сведения? Как ты об этом узнала? Русик, для того, чтобы что-то узнавать, совсем не обязательно быть сыщиком или журналистом. Иногда достаточно быть обыкновенной портнихой. Ну, может, не совсем обыкновенной, а работать в лучшем ателье города, но все равно портнихой. Алла Григорьевна с недавних пор шьет у нас. Ты же сам видел, как я работаю. Модель, как из рук Сен-Лорана, а стоит какие? За настоящую фирменную вещь надо платить бешеные бабки, потому что больше половины стоимости – это цена имени, а у нас только ткань и работа дешевая и сердито. Поэтому дамочки, которым настоящие фирмы не по карману, а выглядеть хочется, бегут к нам. А закройщица на что? Все равно, что шофер такси или проводница в поезде, случайно встретившийся представитель обслуги – Мы пока в примерочной с клиентом работаем, знаешь, сколько всего узнаем? На сагу о форсайтах хватит, и еще на мексиканские сериалы останется. Так вот, после всего того, что я Талла Григорьевна выслушала, я тебе могу гарантировать, что либо она с своим бывшим мужем совсем не общается, либо должна его люто ненавидеть. И в том, и в другом случае ты ничем не рискуешь, если поговоришь с ней». «Да, конечно, задумчиво пробормотал Руслан». Это сильно меняет всю картину. Но ты, Янка, тоже хороша, нарыла такую ценную информацию и молчала. Давно-то об этом узнала. Недели две назад примерно. Почему ж сразу не сказала? А толк что с тобой говорить? Ты же упрямый, как я не знаю кто. В темя шил в голову, что к Алле нельзя близко подходить, и носишься с своими идеями, как курица с яйцом. Я тебе что не предложу, ты меня ту же дурой выставляешь. Вот я и не лезу. Я же понимаю, ты журналист, у тебя опыт какой-то есть, а я всего лишь закройщица, маленькая партнишка, мой номер шестнадцатый.